присущему злодею и от Бога отступившему человеку, сатанинину внуку Емельке Пугачеву. Секретари Пугачева не остались в долгу. Помещаем здесь письмо Подурова, как образец канцелярского его слога. Оренбургскому губернатору, сатанинину внуку, дьявольскому сыну, прескверное ваше увещевание здесь получено, за что вас, яка всескверного общему покою ненавистника, благодарим. Да и сколько ты себя по действу сатанинину не ухищрял, однако власть Божию не перемудришь. Ведай, мошенник, известно, да и по всему тебе бестии знать должно. Сколько ты не пробовал своего всескверного счастья, однако счастье ваше служит единому твоему отцу, сатане. Разумей, бестия, хотя ты по действу сатанинину во многих местах капкан и расставил, однако ваши труды остаются в отче, А на тебя здесь хотя веревочных не станет петель, а мы у Мордвина хоть гривну дадим, мочальных возьмем, да на тебя веревку свить можем. Не сомневайся, мошенник, из «Б» сделан. Наш всемилостливейший монарх, океорел поднебесный, во всех армиях на один день бывает, а с нами всегда присутствует. Да и мы вам советовали оставя свое невредие, прийти к нашему чадолюбивому отцу и всемилостивейшему монарху. Игда придешь покорение, сколько твоих озлоблений не было, не только во всех извинениях всемилостивейше прощай, да и сверх того вас прежнего достоинства не лишит. А здесь небезызвестно, что вы и мертвичину в честь кушаете, и тако объявя вам сие, да и прибудем по склонности вашей к услугам готовы. Февраля.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 и сделал нужные распоряжения. 31 декабря отряд мятежников под предводительством Толкачева вошел в город. Жители приняли его с восторгом, и тут же, вооружащим не попало, с ним соединились, бросились в крепости из всех переулков, засели в высокие избы и начали стрелять из окошек. «Выстрелы, — говорит один свидетель, — сыпались подобно дроби,